глава 11 Сейшел, 39 джен пиллород впервые в жизни был свидетелем удивительного зрелища после того что отрываясь назвал микропрыжком яркая точка на экране обзора превратилась в сияющий шар солнца четвертта обитаемая планета в целях путешествия Сейшел на протяжении четырех дней росла в размерах и становилась все ближе Компьютер составил карту планеты, и теперь она красовалась на портативном экране, умещающемся на ладони у Пилорота. «Не спеши вникать в подробности, Джан, посоветовал Тревайс. «Нам еще предстоит пообщаться со станцией приема на орбите, а это может оказаться трудновато». «Наверняка чистая формальность», — пробормотал Пилорот, недовольно оторвав взгляд от экрана. «Да, но все равно сложности могут возникнуть». «Но ведь сейчас мирное время».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 тривайс держался подтянуто, отвечал четко, односложно, пригодилась военная выучка. Форма таможенника была на удивление яркой, в ней преобладал красный цвет. Физиономия его была гладко выбрита, но подбородок украшала небольшая, наподобие эспаньолки, бородка. «Корабль далекая звезда, с терминуса, сообщил ему тривайс «Вот корабельные сертификаты. Корабль не вооружен, частное транспортное средство, мой паспорт».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 «Сущие пустяки, по понятиям Академии», — отшутился Тревайз. «Я неплохо зарабатываю, могу себе позволить». «Хотите обгайтить меня?» — быстро взглянул на него таможенник и тут же отвел взгляд в сторону. Мгновение ушло у Тревайза на то, чтобы понять значение слова, и еще одно на то, чтобы понять, как быть. «Нет», — покачал он головой, — «я вовсе не намереваюсь всучать вам взятку. У меня нет причин подкупать вас».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 а ты как думаешь гол что мы будем делать наша задача отыскать гею а сколько времени на это уйдет не знаю пиллород сказал тогда на местное время можно перевести наши наручные часы а корабельные оставить как есть отличная мысль улыбнулся трывайс он смотрел на планету все быстрее приближавшуюся к ним ну хватит ждать решительно заявил трывайс настрою компьютер на радио лучше перейду на гравитационный спуск имитируя обычный полет так но ну, полетели вниз джан и посмотрим что нас там ожидает трывайс не отрывал глаз от иллюминатора обзора корабль лег на курс приземления под тщательно выверенной гравитационной кривой трывайс никогда не бывал в сейшельском союзе